Глава пятнадцатая. Шаг в неизвестность. Ты не подталкивал меня пистолетом в спину. Не угрожал, что причинишь боль, если откажу. Нет, своими хитроумными действиями ты заставил меня всё сделать самой. Это было жестоко, потому что я не могла обвинять тебя в принуждении. Ты создал для меня иллюзию выбора, которого у меня не было а я, как послушная марионетка, сыграла по твоему сценарию. Однако я всем сердцем верю, что вернусь к тебе, и тогда наши отношения изменятся. Ведь ты пообещал мне всё, что я захочу, а значит, кукла будет повелевать своим хозяином. Дождись этого момента». Софи резко проснулась, ощущая внутреннюю тревогу. Она осмотрелась вокруг, быстро вспоминая, что находится не в особняке, а в квартире Даяна. Подозрительная тишина заставила девушку напрячься. Она подскочила с кровати и бросилась из комнаты в гостиную, однако там никого не было. Она сразу поняла, что осталась одна. Даян ушёл, и она сомневалась, что он вернётся. Из кухни доносился дразнящий аромат еды, который поманил её к себе. Она пошла на запах и увидела на столе приготовленный завтрак. Яичница глазунья с беконом и тостами, стакан апельсинового сока и чашка кофе. Всё, как она любит. Только не это привлекло внимание девушки, а белая бумажка, которая лежала справа от тарелки. Она взяла её в руки, развернула, жадно вчитываясь в пару строк. Софи понимала, что это последнее указание и прощение от Даяна. ласточка. Когда ты выйдешь за порог квартиры, сразу попадёшь в руки Уолтера. Его люди ждут тебя. Наберись храбрости и сделай это без моего толчка. Только помни, я рядом. Выучи наизусть мой номер телефона. И когда с десницей будет покончено, сразу позвони мне. Я вытащу тебя оттуда. Софи вслух проговорила цифры. Затем повторила их несколько раз. Она произносила номер снова и снова, даже когда завтракала и собиралась. Последний раз она сделала это, когда стояла у окна, готовясь сделать шаг прямиком в ад. Девушка боялась забыть их, так как это была единственная ниточка, которая отныне будет связывать её с Даяном. Девушка не поехала на лифте. Она медленно спустилась с тринадцатого этажа, отсчитывая ступеньку за ступенькой. У неё трясли поджилки, стоило представить, что её сейчас схватят Но путь назад был закрыт. У последнего пролёта София остановилась, глубоко вздохнула, а затем стремительно бросилась вниз, выбегая из здания во двор. Она вела себя как дезориентированная, крутила головой, и выискивала арку, ведущую на улицу, тем самым полностью соответствуя образу сбежавшей пленницы. Софи было слишком неопытно, чтобы понять, что за ней следят, но полностью верила словам Даяна о том, что так и было. Она кинулась кованым воротом и практически выскочила наружу, когда её вдруг схватили. Девушку с головой накрыло ощущение дежавю, когда огромная мужская ладонь зажала ей рот, заставляя отчаянно забиться в руках похитителя. «Тише, малышка», – зло шепнул незнакомец, сильно сжав её своими руками. «Приказано тебя не усыплять, но мы пойдём на это, если ты доставишь нам лишние хлопоты». Угроза подействовала. Софи застыла, прекратив сопротивляться. Мужчина потащил её за собой к стоящему на парковке автомобилю. Он запихнул свою добычу внутрь и захлопнул дверь. Сразу после этого последовал звук щелчка замка. Девушка сжалась на сиденье, отмечая, что на этот раз машина была класса люкса, а не ничем не примечательный фургон, что означало одно. Это дело рук десницы. Однако она не могла показать, что понимает этот факт, поэтому как можно правдоподобнее взмолилась. «Только не везите меня к Педро, я не вернусь к нему». «Не волнуйся, крошка», – хмыкнул мужчина, обернувшись к ней с переднего сиденья. «Тебя ждёт кое-кто другой». «Другой?» – опешила Софи. «Кто же?» «Скоро ты с ним познакомишься. А пока будь послушной девочкой и наслаждайся поездкой. Она будет недолгой». Софи молча откинулась на сиденье, уставившись в окно. Нервозность, которая съедала её, сейчас была как раз кстати. Она прекрасно дополнила её актёрскую игру. Но хватит ли у неё способностей правильно себя показать перед волтером Уолтером? не только её свобода, но и жизнь. Поэтому она будет бороться изо всех сил. Когда машина с похитителями выехала из арки на улицу, и из своего укрытия вышел Даян. Он держал в руках планшет, на котором красной точкой мигал маячок, указывая путь автомобиля, увёзшего его ласточку. Теперь Уолт у него на крючке. И он считает этих людей профессионалами? «Чёртовы дилетанты!» – удовлетворенно хмыкнул мужчина. Люди Уолта были настолько самонадеянны, что им не показалось странным то, что они достаточно легко проникли на территорию всадника смерти. Им удалось вывести из строя только те видеокамеры, которые были намеренно оставлены даяном на виду, не говоря уже о том, что они не обнаружили присутствие самого Даяна, скрывавшегося в соседнем доме. Всаднику смерти уже удалось поставить жучок на их машину, пока они были заняты поимкой Софи. Мужчина гордился своей ласточкой. Он наблюдал за своей ученицей с того момента, как та проснулась, отсчитывал с ней каждую ступеньку, пока она спускалась по лестнице. И очень удивился, когда она так правдоподобно сыграла беглянку. Способная малышка. Пока люди Уолтера ломали голову, как проникнуть внутрь, Софи сама бросилась им в руки. Они не заподозрили, что это подстроенный маневр. Все шло четко по плану. Даже люди педра не успели вмешаться. Что было на руку Даяну? Он не желал, чтобы Ласточка снова пережила тот гнусный опыт со своей продажей. Сейчас она направилась по своему прямому назначению в логово Десницы, и некоторое время ей была обеспечена пусть и шаткая, но всё-таки безопасность. Зная Уолтера, тот начнёт играть с девушкой, очаровывать, плести свои сети, но при этом станет сдерживаться, чтобы не навредить ей и не спугнуть. Пока Софи напоминает ему Алекс, она будет жить. Как только же старина Уолт поймёт, что это две совершенно разных личности, то просто взбесится и решит избавиться от надоевшей игрушки. Даян надеялся, что к тому времени Софи сделает свой ход. В кармане мужчины завибрировал телефон. Он быстро поднёс аппарат к уху. «Слушаю». «Докладывай, Даян напряжённым голосом приказал дьявол. «Ласточка выпорхнула из клетки и направилась в логово хищника». «Отлично». «Надеюсь, она не подведёт нас, не так ли, Даян?» «За столь короткий срок я сделал всё, что смог. Однако времени на обучение было слишком мало, поэтому я не ручаюсь за результат». Даян знал, что главе не понравится его ответ. Тишина в трубке это подтверждала. «Следи за развитием событий», — наконец промолвил Дэвил. «Сообщи мне, если будут сдвиги». «Безусловно. и Я установил маячок на автомобиль. Скоро мы узнаем расположение его дома». «Хоть одна приятная новость», — удовлетворённо выдохнул глава. «Жду тебя вечером в особняке для обсуждения следующих действий». «Как прикажешь, дьявол?» даян обратился к нему Дэвил, прежде чем мужчина успел повесить трубку. «Да, для всех будет лучше, если твоей ласточки хватит умения выполнить своё задание». «Я верю в это», — твёрдо произнёс даян но когда Дэвил оборвал их телефонный разговор, добавил... «В противном случае я потеряю самое важное в своей жизни». Уверенность в этом с каждой минутой усиливалась в мужчине. Впервые за долгие годы его разрывали на части сотни эмоций, страх, отчаяние, злость и ярость. Этот вынужденный выбор словно прорвал внутри Даяна плотину его холодности. И от полной потери контроля над собой его удерживало лишь то, что он нужен Софи в здравом уме. Всадник понимал, что если Уолтер причинит боль его ласточке, то он второй раз в своей жизни отречется от имени и посвятит себя мести, пока не заставит предателя заплатить. Около семи вечера Даян приехал в особняк, который долгие годы служил ему домом. Свет в окнах гостиной подсказывал мужчине, что его уже ждут. Он задержался, потому что проверял координаты, полученные от жучка. К счастью, люди Уолтера так и не заметили его подарочек, поэтому вывели его к месту жительства своего босса. Кто бы мог подумать, но Уолтер приспокойно снимал себе жилье в престижном районе под вымышленным именем. Как значилось добытой Даяном информации этот дом уже год как арендовал Уилл Мортон, владелец нескольких издательских фирм. Они долго не могли вычислить, где живёт Уолт, поскольку он нигде не светился по бумагам, а оказалось, тот находился совсем неподалёку. «Сукин сын!» – выругался Даян По крайней мере, Дэвил останется доволен такими новостями. Даян уже поставил своего человека следить за домом, обязав особенное внимание уделить девушке, находящейся рядом с волтом и дав указание звонить ему в любое время суток, если с той будет происходить что-либо необычное даян вошёл в гостиную, где его ожидал глава с женой. алекс выглядела, как всегда, очаровательно. Она сразу поднялась с дивана, потянувшись к всаднику с объятиями. «Я так рада тебя видеть», — искренне проговорила она. «Я скучала по тебе». «Ангел, что это за заявление? Да ещё и при муже!» — возмутился Дэвил, тем временем протягивая другу руку для приветствия. «Мы же знаем, дьявол, что твоя жена без ума от меня». — пошутил Даян, стараясь вести себя как обычно, чтобы не выдать перед близкими людьми своё настоящее состояние. «Я её любимый всадник. И как ты ещё жив после таких разговорчиков? Потому что я и твой любимый всадник». Алекс не выдержала и громко рассмеялась. Она снова опустилась на диван, в то время как Даян занял место в кресле. Даян как ты?» — спросила она. «Мы не виделись больше месяца». Сейчас, наверное, я должен спрашивать тебя о самочувствии. Мужчина кивнул на её живот. Глаза Алекс засветились от счастья, а руки обхватили живот. Не считая того, что мой муж превратился в курицу на сетку, всё замечательно. Есть небольшой токсикоз, но он терпимый. Я глава клана, а ты проявляешь ко мне такое неуважение, пробурчал Дэвил. Он протянул Дайане бокал с виски, после чего умостился рядом с женой, притягивая её к себе. «Прежде всего, ты мой мужчина, который чересчур меня опекает». «Он просто волнуется, Алекс. Я могу его понять», — встал на защиту хозяина Даян. «Ух уж эта мужская солидарность. Как же мне сейчас не хватает поддержки. Может, ты тоже женишься на ком-нибудь? Будет замечательно», — пошутила Алекс, но тут же замолчала, заметив, что Даян отводит взгляд. «Это насторожило её». Девушка нахмурилась. Одно подозрение закрылось в её мысли, но спрашивать при Дэвиле она не решалась. «Да ладно тебе, любимая, у тебя есть Сабрина. Или необходимо, чтобы все мои всадники обзавелись парами?» «А разве это плохо?» – спросила Алекс мужа. Дэвил понял, что загнал себя в ловушку, и чтобы не нарваться на гнев жены, моментально перевёл тему, обратившись к Даяну. «Расскажи нам, как там твоя ученица?» Алекс, конечно же, раскусил и мужчину, поэтому Дэвил и получил локтем в бок, после чего сразу обнял жену и прижал к себе. «Пока всё идёт по плану. Софи доставили к нему. Маячок привёл меня в арендованный особняк. Я пробил его по базе и выяснил фальшивое имя Уолтера. Сейчас представленный мною человек следит за зданием. «Теперь всё зависит от девушки», — сказал Дэвил, поглаживая руку жены. да яна какая она?» Алекс подалась вперёд, внимательно следя за мужчиной. «Правда, очень похоже на меня». Он посмотрел прямо ей в глаза и уверенно ответил, «У вас один типаж, но на этом схожесть заканчивается. У Софи совсем другой характер. Она волевая, упрямая, дерзкая. Её не сломало ни похищение, ни мои уроки. Она не склоняет головы, пытаясь выжить в жестоких условиях». «София не нежная фиалка, она достаточно смелая для выросшей на ферме девушки». «Ты постоянно повторяешь её имя», — задумчиво произнесла Алекс. даян тут же подобрался, обдумывая, что ответить на это замечание. Но в этот момент девушка громко вскрикнула. «Она тебе нравится!» «Что?» — синхронно проговорили мужчины. «О боже, ты отправил к нашему врагу девушку, в которую влюблён!» «Ангел, ты говоришь глупости», — отмахнулся даян но его слова звучали неубедительно. Алекс подорвалась с дивана, взбудораженная своим открытием. даян ты не мог! Как же так? Её надо срочно вытаскивать оттуда!» «Любимая, успокойся, ты придумала какую-то чепуху», — попытался успокоить её Дэвил, но раззадорил лишь сильнее. Девушка резко повернулась к мужу и гневно переспросила «Чепуху?» «Посмотри на своего лучшего друга. Ты же знаешь его, как никто другой. Ты должен был сразу понять, что с ним что-то не так. Он напряжён, постоянно поглядывает на телефон, потому что волнуется о ней. Он говорит сухо, скупыми фразами, но когда он произносит её имя, его голос меняется, становится мягче, ласковей. Чёрт возьми, мы приказали Даяну отправить её к этому ублюдку. Ты, как никто другой, должен понимать, что он сейчас чувствует». «Вспомни, что было с тобой, когда он использовал на мне наркотик». «Ангел, достаточно», – оборвал её даян видя, как меняется в лице глава. «Таков был наш план. Ради этого мы её и заказали, педра спокойно напомнил он ей. «Она права, не так ли?», – прищуриваясь, уточнил Дэвил. Мужчина вдруг взглянул на своего всадника по-другому. «То, что он увидел, в нём было ему до боли знакомо». Всё это он много раз наблюдал, когда смотрел в собственное отражение, стоя напротив зеркала. «Чёрт тебе возьми!» – выругался Дэвил, подскакивая со своего места и нервно проводя рукой по волосам. «Скажи мне правду немедленно!» «А что ты хочешь услышать?» – взорвался вслед за ним даян также подрывая из кресла. «Что, может, то, что я влюбился в неё, это?» – повысив голос, спрашивал он. «Да, так и есть». Или то, что я умирал внутри с той минуты, как ты приказал отослать её к Уолтеру. И это правда. А ещё истина в том, что я выбрал преданность к тебе вместо единственной девушки, которая смогла достучаться до моего чёрстого нутра. Блять, как же не вовремя. Ты же знаешь, я ни одну женщину не рассматривал в плане серьёзных отношений. Только физическое удовлетворение. Алекс нравилась мне как идеал среди сотни никчёмных лицемерок, но не более. Я никогда не хотел ее и не думал о том, чтобы заполучить себе. Даже когда ты прогнал своего ангела, я ни на миг не засомневался, что она твоя. Я видел съедающую тебя зависимость, еще когда ты с диким рвением отрекался от ее существования. Понимал, что эти чувства не искоренить, а значит нужно позволить тебе поддаться им. Поэтому я сделал все, чтобы вы воссоединились. Я настолько привык просчитывать людей и манипулировать ими, что не сразу осознал, что попал в собственные сети. «И вот сейчас я наказан за своё чёртово самомнение!» Дэвил удивлённо смотрел на своего всадника, потому что никогда не слышал, чтобы тот так кричал. Что говорить, Даян отличался невероятным спокойствием и хладнокровием, поэтому слыл в теневом мире самым бесчувственным, хладнокровным убийцей. Такой и должна быть смерть. Однако сейчас мужчина просто выплеснул на них мощнейшую волну скрываемых доселе эмоций которые переполняли его измученную душу. «Ты должен был сказать мне», – сдержанно проговорил Дэвил. «Неужели ты думаешь, я бы не понял тебя?» Он бросил любящий взгляд на Алекс. «Кто, как не я? Или ты считаешь, что я настолько эгоистичный ублюдок, который не видит никого, кроме себя?» Дайан не ожидал от головы подобных слов». За время преданной службы Дэвил он несколько позабыл о том, что фундаментом их теперешних отношений глава подчинённой была искренняя дружба. Можно даже сказать, что они были братьями, не по крови, но по духу. Даян был готов пожертвовать чем угодно ради Дэвила, поэтому он и отказался от Софии, однако глава был на этот счёт другого мнения. «Да, я сделаю всё, что угодно ради безопасности ангела и нашего ребёнка», «Но это не значит, что я буду жертвовать вами, моими братьями», — проговорил Дэвил. Тяжело сглотнув, Дайан через силу ответил. «Теперь уже поздно. Она у него в руках». «Должен быть какой-то выход», — обратилась к мужу расстроенная Алекс. «Только надеется, что девушка хорошо выучила все уроки Дайана и сможет застрелить Уолтера». «Дэвил, как же так?» Лицо Алекс побледнело, а на глазах выступили слёзы. «Эй, ангел, ты что?» Мужчина опустился возле жены и притянул её в свои объятия. «Не плачь, любимая, тебе нельзя нервничать, помни об этом. Прекрати разводить сырость, ты же мой ангел смерти. Бесстрашная и смертельно опасная. Это моя вина», – расстроенно проговорила девушка, пряча лицо на мужской груди. «Если бы я не придумала этот дурацкий план, то Софи не оказалась бы в такой ситуации». «Если бы не ты, Алекс, я бы никогда не встретила её», — со всей серьёзностью произнёс даян «И до сих пор считал бы, что не способен на такие сильные чувства». «Просто к вам, мужчинам теневого мира, очень тяжело достучаться. Но стоит проникнуть сквозь ваши стены, как вы показываете, что такое всепоглощающая любовь», — с улыбкой ответила она. Это зависимость на грани одержимости. Полное отчаяние, порочная, грешная страсть. Сильнее её я ничего другого не встречала в мире. Мой ангел. Дэвил нежно поцеловал жену в висок. «Мы должны решить, как помочь Софи», — решительно проговорила Алекс. «Даже если на это потребуется бросить все наши силы, потому что с той минуты, как она завладела сердцем нашего Даяна, она вошла в семью, а мы своих не бросаем». да ты права Неожиданно легко согласился Дэвил. «Я вызову остальных всадников. Нам потребуется их помощь». Дайан неверующе смотрел на своего главу, чувствуя, что у него першит в горле. Он вспомнил, как много лет назад ощущал подобное, когда молодой Дэвил Собер подарил ему свободу. Уже тогда он был уверен, что из него выйдет прекрасный руководитель». Но только сейчас осознал, что в тот день Дэвил подарил ему нечто большее, нежели своё покровительство. Свою поддержку, доверие и дружбу. Предательство Уолтера пошатнуло веру в крепость отношений. Но Алекс нашла путь для возвращения взаимопонимания. Даян ощутил горькое сожаление от того, что не доверился своим близким не сказал им правду. За его малодушие теперь расплачивалась Софи. Главное, чтобы ласточка выстояла. Пусть возненавидит его, но только будет в порядке. Он всё переживёт, кроме её страданий.